Глава 3. Друг Степняков низовик Днепра, к его обрывистому берегу, со старыми ивами, пристала лодка. Длинная, прочная, просмоленная. Такую лодку в народе называли дубом. Ребцы-дубовики, подобрав весла, выскочили на землю. Сидюжи, засученными выше колен портами, расстегнутыми на груди рубахами. Волосы, остриженные в скобку... И на шее гайтам, с небольшим деревянным крестиком. Лица загорелое и до черноты. Гребцы прикрепили канатом лодку к старой иве, вступившейся мощными корнями в склон берега. русы сразу поняли несколько степняков торков стоящих на сторожем возле густых зарослей камыша, куда в случае беды они могли бы скрыться. В лодке оставалось несколько купцов-греков, другие путники были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 Держались неразлучно и пели пронзительными голосами духовный стих, усевших редком около костра, разведенного грибцами. Степники засуетились и скрылись в камышах. Вскоре не вернулись. Впереди медленно и важно шагал, очевидный их набольший, в меховой шапке из облеселой лисицы. Он торжественно опираясь на высокий посох из перевернутого кверху корнем деревца.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 «А ты не с Чудского ли озера?» Неожиданно очнувшись, спросил умирающий старик. «Оттуда, дедушка, из Талапска, что близ Пскова. Слыхал чай?» Бывал я и в Талапском озере. пробовал блинов со снятками. Проскофья меня угощала. «Какой живучий!» Сказала одна женщина. «Она кто тебе была, Проскофья-то? С или как?» Пожалела меня, укрыла. Я бежал тогда из Пскова от боярина. Твердылый Иванковича. Холопов у него был, лютый был боярин. А этот, видно, был злобный кабель. Поедом ел, холопов порол до смерти. Я потом в Черницы постригся уже в Киеве. А теперь, чего же ты помирать собрался здесь, а не на родной стране? Устал я, от бродячей жизни устал, все кости ноют, покоя просят. На родную сторонку хотела бы добраться, да, видно, не придется. Стоик снова вытянулся и затих. Глаза остановились, рот полуоткрылся. Одна женщина прошептала, обращается к остальным. «Надобно с лодки призвать нашего монаха, отходную пусть прочитает». Она быстро пробралась в лодку и на корме растолкала свернувшееся тело, прикрытое тулупом. «Вставай, отче Мефодий!»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 «А что за монах? Откуда он?» «Его на берег зешние степники притащили. Верно, один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле Богу душу отдать. О родном доме все вспоминает. И о снетках, и о проскофе. Только едва ли он до них доберется». Монах встал, длинный, тощий, в старой, выцвевшей рясе. И сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась, Собрал все свое скудное имущество, кожную сумку, посох из ливанвидового дерева, кедра ливанского, длинный кувшин и деревянную миску. Подхватив старый тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежащие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он нараспев прочел несколько молитв, потом опустился на колени и, склонив свое оттопыренное ухо к кустам лежавшего, долго он слушал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 Сильно размахивая руками, и при громких окриках грибцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать. Покончив с похлебкой, грибцы, владельцы дуба, стали сзывать путников обратно в лодку. «Эй, странники-богомольцы, живее садитесь в дуб, того и глядим, дождь нагрянет, заранее укладывайтесь и лежите тихо, потому в пути по дубовику ходить заказано». Все поспешили в лодку. Остались на берегу только больной старик и тощий монах, который вынул из сумки потрепанный псалтырь и начал его громко нараспев читать. Ему подошел один из скрипцов. «Что же ты медлишь, отче преподобный? Не видишь, что ли, иеромонах кончается? Так давай перенесем его в лодку, ему место найдется». «Меня не ворошите, — простонал умирающий. Схраните здесь, под этим деревом. Ждать нам никак нельзя».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 Доправляли дуб на чистую воду, отталкиваясь от подводных камней. Два монаха остались на берегу. Читавший псалты изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносились мерные песни, которые завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки. Старшина, скрывшийся в камышах, снова подошел к монахам, Опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг. Молодая женщина в просторной одежде с множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с молоком. Толдун что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежащего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающий.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 Я у них тут прожил три года с евангельской проповедью. И этот старик ихний старшина, тоже как другие у меня, крестился. А колдуном по-старому остался, чтобы свои боги не разгневались. Больной затих, монах отложил псалтырь, наклонился к нему. «Скажи мне, отче, кому весть о тебе подать, если я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти?» Старик еле слышно прошептал задыхаясь. «В Киеве найди». «Тысячника Дмитра, скажи ему, что известный ему иеромонах Вениамин, тот, что последние годы черных клобуков и торков просвещал, а теперь к смерти готовится от старческой немощности, посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг радный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степники перед врагом лютым, именуемым татарами, а воинам их не счесть числа». Но святую правду и нашей крепостью мы, сыны русские, их одолеем. Пусть станут крепко за землю родную и силы небесные принесут нам победу.